Окно очень высоко приподнято над полом, возле стола, в согбенной позе, руки в рукава, совсем не страшный тихий человек. Они? Да. Это он. Инокентий знавал его лохматым, широкоплечим мужиком с густой сидеющей гривой, с большой темной бородой, с зычным устрашающим голосом. Теперь перед ним безбородой, без ушей, с бытым черепом узкогрудый человек. Легкохватые седые брови козырьками придавали глазам прежний строптивый вид. Иннокентию Филатычу стало очень жаль его. Иннокентий Филатович с горечью каялся в душе, что в разговоре с доктором бухнул с дуру такие необдуманные речи про несчастного безумца. Здравствуйте, Петр Данилович, батюшка. Кто таков? Сергент. Мельком взглянул больной на старика. «Я Груздев. Да и на теньче, Филадович Груздев. Может, помните? Как же, как же, помню. Груздев с тобой собирали в лесу. Садись, а то схвачу за бороду, сам посажу. Пять буйный». Старик безмолвно сел, мысленно творя молитву. Доктор пощупал у больного пульс, сказал, «И совсем вы не буйный, вы тихий, прекрасный человек». «Верешь!» Выдернул больной свою руку из руки доктора. «А от того, что тебе прошка платит большие деньги». «Ну и не вы!» Я не люблю, когда рут. Коли был бы я человек прекрасный, то не сидел бы в желтом доме у тебя. Он повернулся к Груздеву и строго спросил, кто подозвал тебя. Нина Яковлевна меня просила супруга Прохора Петровича. «С душевной робостью», — сказал старик. «Не опоминай, прорку! Не опоминай! Убью! Я буйный. Вдруг брови Петра Даниловича задвигались, как у Филина, на огонь. Сморщенные щеки дрябли. он припал бритым черепом к столу, уткнулся лицом в пригоршни и заперхал сухим, Лающим плачем. Острые плечи его тряслись, голова моталась. Иннокентий Филарч расслабленно кахлянул, выхватил красный платок и засмаркался. Какой-то удушливый мрак плыл пред его глазами. Сердце установилось не втерпешь. Эх, Прохор, Прохор! посмотрел бы на своего батьку. Горестно подумал он. Петр Данилович не спеша поднял голову, поморгал глазами, шумно передохнул. Выйди! Уваж меня, Сергей Митрич, друг! Выйди на минутку! Доктор вышел, цепнув Груздеву, вы не бойтесь. Петр Данилович подъехал со стулом к гостю, взял за руку, погладил ее, а увидишь прошку, скажи ему, батька хоть и ненавидит, мол, тебя, а любит. Нет, нет, нет, нет не говори, закричал он, замахал руками и, дергаясь лицом, отъехал к самому окну.